глядя на Д'Артаньяна с глубочайшим восхищением. Но одного мундира и одной шпаги мало на двоих. Так что же, для этого есть его товарищ. Вы правы, — сказал Пуртос. Итак, когда я кашляну, протяните руку, это будет сигналом. Хорошо. Оба друга заняли назначенные места, так что Пуртос оказался совершенно скрыт от глаз солдата, проходившего в это время мимо окна. «Здравствуй, приятель», — сказал Д'Артаньян самым любезным и мягким тоном. «Добрый вечер, сутарь», — ответил солдат с ужасным акцентом. «Вам кажется, не очень тепло», — спросил Д'Артаньян. брр был ответ солдат. «Я думаю, стаканчик вина доставил бы вам удовольствие». «Стаканчик вина? Я бы от Нифо не отказался». «Рыба клюет».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 и тогда уж притащу сюда. — Хорошо, — согласился Д'Артаньян. — Будьте же наготове, — сказал Пуртос, проскальзывая в оконные отверстия. Все произошло так, как ожидал Пуртос. Гигант притаился на пути солдата, схватил его за горло, заткнул ему рот, связал и, словно сперенутую мумию, просунул в отверстие окна, после чего сам последовал за ним.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 и чей-то голос крикнул «Ла Брюер Дю Бертуа, идите!» «Кажется, меня зовут Ла заметил Д'Артаньян. «А меня Дю Бертуа», — сказал Портос. «Где вы?» — спросил коммердинер, который со свету не мог разглядеть в темноте наших героев. «Мы здесь», — сказал Д'Артаньян. Затем, обернувшись к Портосу, спросил. «Что вы на это скажете, Дю Валон?» «Скажу, что если так будет и дальше, это примило».